24. Получив все необходимые инструкции и перевесив на поиск кобуру с пистолетом, Александр вышел из здания штаба, спустился по широким ступеням к Неве и направился к одному из пришвартованных служебных разъездных катеров. шкипер катера с номером 112, предупрежденный ординарцем Игоря, уже ждал Сашу и тут же при его появлении запустил движок. Июньская погода по-прежнему теплом не баловала. Катер бежал по воде, преодолевая небольшое волнение. Лебедев устал после напряженного дня, первая половина которого прошла в застенках НКВД. Он думал о том, что сегодня даже не сможет вернуться домой. Хотя, конечно, родители волноваться не будут, ведь Игорь предупредит их. А Наташа все равно сегодня должна дежурить в своей больнице. Разве что с отцом Александр хотел поговорить еще о многом. О репрессиях, о невинно осужденных и арестованных очень талантливых людях которые могли бы принести огромную пользу стране, а пострадали ни за что. Как тот же Яков Григорьевич Таубин, который разработал автоматический гранатомет с магазинным питанием. Только вот маршалу Григорию Ивановичу Кулику, заместителю наркомообороны, этот гранатомет не понравился, потому что Кулик считал гранатометы совсем неперспективным оружием. И в мае 1941-го Таубина арестовали по абсурдному обвинению, придравшись к тому, что он не устранил все недостатки своих конструкций в установленные сроки. А ведь он еще 23 миллиметровую авиационную пушку разрабатывал и крупнокалиберный пулемет. И в НКВД собирались беднягу расстрелять к концу октября. И расстреляют, если мер не принять. А история с арестом гениального конструктора ракет Сергея Павловича Королева и его коллег из реактивного научно-исследовательского института Клеймёнова, Лангемака и Глушко – против которых сфабриковали дело о создании троцкистской организации. А авиаконструкторы Николай Поликарпов, Владимир Петляков и даже Андрей Туполев, которых обвиняли во вредительстве и сажали под разными предлогами. А Николай Иванович Вавилов и другие выдающиеся ученые, многих уже и не вернуть. Зачем, например, расстреляли Валериана Ивановича Баженова, который руководил кафедрой радиотехники Московского авиационного института, И являлся основоположником отечественной радионавигации и радиопеленгации, а также сделал много изобретений в области радиодела. И чего теперь удивляться отсутствию радиомаяков и локаторов. А сколько разных позорных тюремных шарашек, куда собирали невинно осужденных талантливых специалистов, ученых и инженеров, было создано в системе наказаний. Что это, беспредел НКВД? А куда смотрели коммунисты и комиссары? А потом еще удивляются, что Советский Союз развалился. С такими перегибами, допущенными коммунистами, скорее непонятно, почему он не развалился раньше. Впрочем, держалась сторона Советов как раз на энтузиазме простых людей. И когда этот народный энтузиазм иссяк, то и СССР и не стало. Никто из многочисленной армии советских коммунистов не встал на его защиту, наоборот, массово побросали свои партийные билеты. Потому что понимали, что сами же и провалили дело Ленина как сами же своим бессовестным поведением жадных и лицемерных карьеристов дискредитировали идею всеобщего равенства и братства. Возможно, конечно, что лучшие, самые преданные делу Ленина коммунисты и действительно погибли на войне, но так ли это? Ведь весь этот бардак с репрессиями начался задолго до войны. Поэтому тяжелый разговор с отцом можно пока и отложить, хотя всех гениальных людей необходимо выпускать и реабилитировать просто немедленно. Но что может сделать корпусной комиссар, пусть и обладающий связями в верхах? Ведь Александр Евгеньевич хорошо помнил, что на многих документах о репрессиях стояли подписи не только членов Политбюро, Берии, Молотова, Кагановича и Врошилова, но и самого Сталина. А в 44-м лично Сталин отказал тому же Королеву в реабилитации, хоть и выпустил его из тюрьмы, поняв, что без него за немцами в создании ракет не угнаться. Официальную реабилитацию гениальный конструктор – получил только в апреле пятьдесят седьмого когда его баллистические ракеты уже вовсю готовились покорять космос. Со всеми этими грустными мыслями Лебедев добрался на катере до Кронштадта. Яков Свердлов ждал его на прежнем месте, пришвартованный к персу завода. Хотя прошло совсем немного времени, но что-то в село эти эсминца уже изменилось. С него демонтировали два торпедных аппарата из трех, оставив пустое место, по-видимому, под зенитное вооружение». Также были сняты два из четырех орудий главного калибра, а оставлены только самые ближние к оконечностям пушки, по одной на носу и на корме. Еще бросалось в глаза, что морской завод глав военпорта Балтийского моря перешел на трехсменную работу. И если совсем недавно бурная деятельность к вечеру замирала, то сейчас вокруг эсминц основали рабочие и крутили своими стрелами на перси большие рельсовые экраны. Яков Свердлов значился первым в утвержденном списке на переоборудование в крейсера ПВО. Малевский поприветствовал лейтенанта довольно любезно. Командир эсминца даже изобразил на своем угрюмом лице какое-то подобие улыбки, когда читал предписание о создании диверсионной группы. Работы по демонтажу должны были завершиться в течение ближайшего часа. А вот монтировать пока что было нечего, потому что зенитное вооружение, которое собирались на эсминец устанавливать, Со склада вооружения на завод еще не поступило. Бардак, как всегда, имел место. В 21 веке такое называлось обтекаемо нестыковками. А здесь, случись война уже завтра, эсминец бы встретил ее без половины вооружения. Как объясняли инженеры завода Малевскому, они демонтировали вооружение заранее для того, чтобы потом не терять времени при монтаже. Лебедеву снова было позволено занять диван в кают-компании, где он расположился. На этот раз эсминец выходил не на учебные стрельбы, а именно ради отработки разведывательно-диверсионных действий группы корректировки огня. Малевский сообщил, что во время стоянки на корабле для этой цели доставили переносную радиостанцию РБ. И теперь задача Лебедева состояла в том, чтобы эту радиостанцию не только освоить, но и научить ее пользоваться диверсантов-корректировщиков. Естественно, радиостанция находилась в радиорубке. Вахта была как раз того самого старлея Габаряна, который предположительно настучал на Лебедева в НКВД. Прямых доказательств, что это именно он, автор Хляузы, все же пока не имелось. Теоретически послать нимку мог и любой из экипажа моторки, специально по каким-то неизвестным мотивам подставив Лебедева. Только зачем кому-то из них такое могло понадобиться? А за Габаряном просматривался какой-то мотив, хотя пока тоже смутно, лишь предположительно. Кроме того, что он сделал какую-то пометку в блокноте на комсомольском собрании и не спал в ту ночь, когда Лебедев вернулся на моторке с первого разведывательного задания, больше пока ничего Старлею не предъявить. Так что надо, конечно, более тщательно разобраться в этой истории. А тут дядя пообещал вывести Габаряна на чистую воду, а сам, поразмыслив еще раз на эту тему, вовсе уже и не был уверен, что автор анонимки именно начальник радиорубки. Вот и посмотрим на его поведение – Решил Александр и направился через шкафу туда, где за последней трубой эсминца в ближайшей корме примостилась радиорубка. Дверь в нее была задраена изнутри и пришлось громко стучать. Наконец, в проеме показался недовольный старлей. Лебедеву в первый момент показалось, что, увидев его, Габарян очень удивился. Зло вздракнул своими черными глазами и что-то пробурчал себе под нос ругательное на армянском но быстро справился с собой и, поздоровавшись, пригласил в радиорубку для вручения рации под расписку. На рабочем столе радиста среди радиодеталей и радиомонтажных инструментов Саша увидел пачку сигарет Казбек, а в уголке на полке приметил пустую бутылку из-под водки «Московская особая». Впрочем, мало ли подобной водки и сигарет повсюду? Габарян с усилием извлек из-под стола довольно большой металлический ящик, выкрашенный в цвет хаки. Потом еще один — Затем положил сверху толстый кабель питания с массивными круглыми разъемами, телефонную трубку со штекером, радиоключ, большой деревянный пенал с запасными лампами и необходимыми инструментами связиста и длинную, почти двухметровую антенну с проволочной звездочкой на конце. А сверху накрыл все это объемистым формуляром, в котором описывалось, как таким богатством пользоваться. «Вот твоя рация, весь комплект. Расписывайся в журнале и забирай». «А то у меня тут место много занимает», — сказал Габарян. Да, это был совсем не мобильный телефон. Блок приема передатчика весил больше 10 килограммов, а ящик с аккумуляторами еще в полтора раза больше. И вот с этим громоздким радиооборудованием предстояло отправляться на берег в боевой обстановке, да еще и корректировать стрельбу под вражеским огнем. Незавидная задачка. Но надо постараться научиться общению с данным прибором связи, потому что другого никто не даст. Отечественных получше нету пока, да и эти рации тоже в дефиците. Тут еще повезло, что дали с алюминиевым корпусом, а не с остальным, та еще тяжелее. Весь увешанный частями рации с антенной, зажатой подмышкой, Лебедев направился обратно в кают-компанию и там поставил свою тяжелую ношу возле дивана. Потом привлек на него и начал изучать формуляр. Диапазон частот рации значился от полутора до 6 МГц, то есть рация коротковолновая. Выходная мощность передатчика в половину вата разочаровывала. Режима работы предусматривалось два, с помощью ключа и телефона. Работать с ключом надо довольно долго учиться, чтобы быстро отстукивать морзянку и понимать ее на звук, еще и сквозь помехи. Так что остается использовать телефонный режим. С такой мощностью передатчик достанет километров на 5 в лучшем случае. Хотя в технических характеристиках и написали, дальность связи вдвое больше, но там же имелась приписка, что для усиления сигнала надо расставлять огромную 7-метровую антенну-диполь на растяжках. В комплекте с принадлежностями даже выдавались специальные колушки и молоток, чтобы их вбивать в грунт. Только какой диверсант будет это делать? Да такой диполь демаскирует сразу же. Значит, попробуем работать на штыревой антенне. Еще и через каждые полчаса работы рацию рекомендовалось выключать, чтобы остыли лампы. Единственное, что радовало в характеристиках – так это запас питания якобы на целых 26 часов работы. А вот никакого зарядного устройства предусмотрено не было. Когда батарея сядет, ее нужно будет сдать на узел связи, где обязаны выдать замену. Не слишком удобно, как и почти все в этой рации. После предварительного ознакомления с аппаратурой связи предстояло собрать самих диверсантов и познакомить с новинкой уже непосредственно их. Да еще всех обучить основам радиодела, Потому что каждый диверсант должен уметь пользоваться рацией. А потом опробовать надо бы этот странный аппарат в работе. Диверсантами, конечно же, были зачислены все те же. Старшина Павел Березин, мичман Вадим Полежаев и матрос-моторист Дмитрий Степанов. Тем более, что ночью они все свободны от несения вахты. А сейчас как раз в вахту несут. Значит, надо пойти их проведать. Александр нашел каждого из них на своем месте. Березина и Степанова в машинной команде для чего пришлось спускаться в машинное отделение и снять предварительный китель, чтобы не испачкать его машинным маслом. Впрочем, кителем он накрыл рацию от любопытных взглядов случайных посетителей кают-компании. Время приема пищи уже прошло, но свободные от вахты моряки в кают-компанию все равно постоянно заходили. Все удивлялись, увидев на поясе у Лебедева кобуру с пистолетом. И он уже устал разъяснять, что теперь назначен начальником диверсантов, И ему положено все время иметь оружие при себе. Сами же кандидаты в диверсанты восприняли известие о своем новом назначении по-разному. Березин даже обрадовался, потому что назначение в диверсанты могло положительно отразиться на его карьерном росте. Степанов, наоборот, совсем не обрадовался лишней нагрузке, но и не отказался. А Полежаев, который нес вахту, заведуя носовым погребом боеприпасов, ухвыльнулся и сказал только одно слово «постреляем». Еще Саша переговорил со всеми про историю с анонимкой. Оказалось, что их никто не то что не арестовывал, а даже и не допрашивал. Странная получалась история. Выходило, что копали целенаправленно под него. Почему не опросили свидетелей? Может быть, следователь Сушилин просто не успел добраться до них, пока дело не закрыли? Между тем Малевский закончил общение с заводчанами, подписал акт демонтажа орудий и торпедных аппаратов, приказал запустить машины, Их дал команду отчаливать. Швартовая команда заняла места по расписанию, троп подняли, отдали концы. И корабль медленно начал отходить от пирса. Эсминец отправлялся в поход. На этот раз на полсотни километров дальше, чем в прошлый. Александр Евгеньевич никогда не был никаким диверсантом. Но представление об этой службе имел достаточно неплохое. Только, конечно же, слишком общее и поверхностное – Почерпнутое не столько из собственных наблюдений за время службы на флоте, сколько опять же из прочитанных документов. Но одно дело читать бумаги в кабинете, и совсем другое — самому организовывать подобную службу с нуля. На первом этапе он ставил перед начинающими диверсантами задачу достаточно простую — овладеть собственной рацией и научиться с ее помощью налаживать взаимодействие корректировочной группы с артиллеристами корабля. Причем все это нужно было отработать сначала на Якове-Свердлове, а потом собрать и оснастить подобные группы на других кораблях. Им, конечно, необходимо было помещение, где можно не только проводить инструктажи, но и держать диверсионное снаряжение. Пока что такую проблему удалось решить довольно легко. Мичман Полежаев, как начальник оружейки эсминца, выделил в ней угол под имущество диверсантов. И туда сразу перетащили радиостанцию для изучения. Собственно, с устройством рации разобрались довольно быстро. Осталось только согласовать с радистом пробный сеанс связи. Его время и несущую частоту, на которую нужно было настроиться. Рация РБ имела две шкалы, что позволяло настраивать частоты для передачи и приема отдельно. И, конечно, они должны быть заранее согласованы. Вот и пришлось Александру снова идти к радисту. До конца вахты Габаряна оставалось еще около часа. Дверь радиорубки опять была заблокирована изнутри. Александр тихонько постучал, но ответа не последовало. Не желая снова стучать громче, припомнив, с каким злым лицом выскочил Старлей на громкий стук в прошлый раз, Саша решил обойти рубку вокруг и привлечь внимание радиста, постучав в иллюминатор. А шот Габарян сидел за своей рацией в наушниках и записывал какую-то радиограмму. Саша не стал его сразу звать. Убедившись, что Старлей поглощен своим занятием, Решил понаблюдать немного за радистом. Закончив прием, тот почему-то не записал полученную информацию в журнал радиосообщений, а достал из ящика своего стола какую-то книжку стихов на немецком языке и стал встречать записанные цифры с астрофами. Это же шифровка. раз Габарян принимает шифровки на немецком, значит он немецкий шпион. Осознав такой вроде бы невероятный, но совершенно очевидный факт, Александр решил немедленно действовать. Но как, если дверь в радиорубку задраена изнутри?